Нью-Йорк, отель «Америка», 7 декабря 1988 года, 12.30. «Вы, кажется, решили играть в прятки?» — улыбаясь, — спросил Биллингтон, держа револьвер в руках. «Куда вы исчезли так быстро? Только бросьте своё оружие на пол, вот так, и сделайте пять шагов в сторону!» «Зачем надо было его убивать?» — спросил Дронго, отступая от стола и кивая в сторону Росетти. «Он сорвал операцию, которая готовилась несколько лет. Вернее, только ее первую часть», — улыбнулся Биллингтон. «Однако вас действительно недооценивали, Дронго. Вы быстро вышли на Рассетти. Но я думаю, это ваша последняя операция». «Это вы убили Диэса и рассказали легионерам обо всех трех маршрутах». «Удовлетворю ваше любопытство, да?» «Это я самодовольно сказал Биллингтон». Я так и думал. Саундерс вздохнул. Это должен был быть кто-нибудь из наших. Я тоже. Раздалось у него за спиной. Биллингтон не успел обернуться. Он дернул рукой, растерянно ахнув, но Дюнуа выстрелил первым. Пистолет вылетел из руки Биллингтона. Недооценили. Шепотом выдохнул он. дронга обернулся. «Каким образом вы оказались здесь так быстро?» — воскликнул он. «Я ж только что говорил с вами!» «Я в это время был уже внизу. Телефон переключили на мой передатчик», — улыбнулся Дюнуа. «Ты решил все лавры победителя присвоить себе, а я тебе не мог этого позволить». «Вы тоже подозревали его?» — кивнул Саундерс на ошеломленно молчавшего Биллингтона. «Я был, как и ты, в душе убежден, что убийство Диаса совершил кто-то из наших людей, наблюдавших за ним». Слишком профессионально и четко все было сделано. Убийца точно знал, что за номером следят, поэтому я взял под наблюдение всех сотрудников, знавших тайну Диаса. Меня тоже? Конечно. Но тебе удалось оторваться от моих людей на станции метро. Нет, не от группы Биллингтона. За тобой следили еще несколько человек. Не обижайся. Покушения на президентов случаются не каждый день. Я даже приказал прослушивать все телефонные разговоры. Ты, конечно, здорово всех обманул и нашел Рассетти. Это твоя игра. Но вот потом началась моя. Этот молодчик, за которым тоже следили, приехал в отель Америка. Оставив в машине двух сотрудников, он вошел в отель. Я был в это время уже недалеко. Через компьютер в своем автомобиле я уже знал всю информацию относительно разговоров наших сотрудников по телефону. Ты вчера говорил о номере в отеле Америка, заказанном на имя Пиоли. Остальное было уже несложно. Я понял, что вы оба приехали нанести визит этому итальянскому коммерсанту». «Но почему именно Биллингтон?» — спросил дронга «Только он и Лаунтон знали практически всё о Диасе. Кроме того, Эдам допустил одну ошибку. В числе лиц, прибывших сегодня из Каракаса, был Чезаре Рассетти, а мой бывший помощник вычеркнул его фамилию из списков». Но я ведь получаю данные через компьютер, где у меня персональный код, а там эта фамилия была. Это, кстати, твоя заслуга. Ведь вчера ты обратил на это внимание. Узнав сегодня, что Росетти прибыл в Америку, я уже не сомневался, что Эдам едет именно к нему. Поэтому я так быстро и вовремя успел». Биллингтон скрипел зубами от бешенства. Он молчал, не вмешиваясь в разговор. «Вовремя». дронга кивнул на труп Рассетти. «Вы уже распорядились об аресте террористов?» «Конечно». Дюнуа взглянул на часы. «Их, наверное, уже задержали». «Кстати, я могу огорчить вас», — язвительно заметил Саундерс. «Ваш помощник за минуту до вашего появления здесь успел сказать мне, что мы провалили только первую часть операции. У них есть еще и резервный вариант». «Это правда?» — спросил Дюнуа. Биллингтон презрительно улыбался. «Я спрашиваю, это правда, Эдам?» Очень спокойно вновь переспросил Пьер. Очевидно, в его голосе прозвучало нечто такое, что заставило Биллингтона ответить. «Да, не разжимая губки в нулон. Ты можешь сказать нам какой-то план, Эдам?» Почти ласково спросил дюноа Ричард с интересом следил за этой беседой. Очевидно, помощник знал своего шефа лучше, чем дронга «Я не знаю». Биллингтон, не спрашивая разрешения, сел на стул. «Я правда не знаю». Опустил он голову. «От кого ты получал инструкции?» Быстро спросил Пьер. Биллингтон молчал. «Я жду Эдом», — требовательно напомнил Дюнуа. «Так от кого?» Бывший помощник молча уставился на пол. Они звонили по телефону. Говорили, что нужно сделать. Через кого они вышли на тебя? «Люси». Тихо произнёс Эдам. Дюнуа покачал головой. «Я говорил, что твоя связь с этой девицей ни к чему хорошему не приведёт». «Она сейчас дома?» «Нет», — качнул головой Биллингтон. «Она улетела в Неваду». «Так значит, ты абсолютно ничего не знаешь о резервном плане?» Снова спросил Дюнуа. «Нет. Только слышал о том, что будут снайперы-легионеры по пути следования автомобильного кортежа. «Где именно они будут?» «Не знаю. От прежнего, напыщенного, самоуверенного Биллингтона ничего не осталось. Я... я только слышал, что будут на восьмом этаже по пути следования кортежа, но дом и улицу не знаю». «Хорошо». «Жёстко сказал Дюнуа. Будем считать, что я тебе поверил. Если всё пройдёт благополучно, я постараюсь не вспоминать убийство Диаса». Ты получишь несколько лет тюрьмы за непреднамеренное убийство Рассетти. Если нет, тебя осудят сразу за два умышленных убийства. Думаю, ты знаешь, что тебя ждёт в подобном случае. Я уже не говорю о том, что ты будешь косвенно причастен к гибели президента. Ты всё понял, Эдам? Я сказал всё, что знал, — вымолвил Биллингтон. — Больше мне нечего добавить. Саундерс посмотрел на часы. «Думаю, нам нужно передать эти сведения в ФБР и полицию». Дюнуа кивнул, засовывая оружие в карман. На Биллингтона он больше не смотрел. Казалось, потерял к нему всякий интерес.